Глава одиннадцатая. Майя Хвостова оказалась молоденькой девушкой, с виду почти как Маня. Но в отличие от крепкой морозки, она выглядела почти бестелесной. Неправдоподобна тонкая талия, плечики, сильно смахивающие на вешалку, тонюсенькая шейка, кукольные ручки и ножки. «Посмотрите журналы или так объясните, что хотите?» Вежливо улыбнулась она. Я села в услужливо пододвинутое кресло и решила сразу же приступить к делу. «Вас очень хвалил мой близкий приятель. Говорил, что вы делаете изумительные шляпы». «Кто, если не секрет?» — продолжал улыбаться шляпница. «Олег Гладышев». В лице Хвостова не дрогнул ни один мускул. «Да, мы работали одно время вместе у Гаррика Сизова». Олега так и не нашли вздохнула я. «Не знаете, что с ним случилось?» Майя пожала плечами. «Увы, мы поддерживали только рабочие отношения. Впрочем, встречались нечасто. Олег ставил дефиле, а мое дело — шляпы. Вот, смотрите, здесь новые весенние коллекции». С абсолютно спокойным лицом мастерица пододвинула ко мне толстый журнал. Она явно давала понять, что не намерена обсуждать исчезновение Гладышева. Но я собиралась вытряхнуть из нее все, что она знает, поэтому решительно отложила каталог и заявила. «У меня другие сведения». «Если вы принесли свой журнал, то показывайте», — прикинулась дурой Майя. «Я могу сделать любую модель». Речь не о шляпе. о чем?» — довольно искренне удивилась она и уставилась мне прямо в лицо. Ее глаза, большие, голубые, прозрачные, казались совершенно безмятежными, но отчего-то мое сердце быстро-быстро забилось, и в душе появилась уверенность. Майя что-то знает об Олеге. «Деточка», — ухмыльнулась я, «когда живешь в огромном густонаселенном городе, трудно спрятать от других тайну». Всегда найдется кто-нибудь, видевший, слышавший, знающий. Одна из моих подруг, наврав супругу, что уезжает в командировку, преспокойно отправилась на недельку к любовнику. При Любоде решили хорошо провести время в санатории под Петербургом. Вероятность того, что они встретят в здравнице кого-нибудь из знакомых, была практически равна нулю. Неверные супруги отлично повеселились и вернулись в Москву. Скандал разразился через две недели, когда один из центральных каналов телевидения показал фильм о предместьях Петербурга. Камера запечатлела на одной из скамеек нежно обнимающуюся парочку. Оказывается, в тот момент, когда любовники целовались в парке, рядом работала съемочная группа. «Но рассказывать сию поучительную историю Маечки я не стала, просто заявила». Вы встречались с Олегом в районе семи вечера, на площади у памятника и уезжали в его машине. В глазах Майя метнулось беспокойство. Что за чушь? Хотя, может, Олег и подвозил меня как-то домой. Сейчас уже не помню. Вы часто проводили время вместе. С какой целью? Спросила Майя. Я усмехнулась. Дорогая. Более дурацкого вопроса нельзя и задать. «Незачем нам было общаться», — прервала меня шляпница. «Олег женат!» «Это обстоятельство мало кого останавливает». «Я замужем!» «Подумаешь». «Так будем заказывать шляпу», — попыталась вывернуться мастерица. «Если нет, извините, время — деньги». «Сколько стоит сделать у вас головной убор?» — спросила я. — По-разному. — Ну, в среднем. — Двести долларов. Через секунду две зеленые купюры оказались на столе. — Ангел мой, — пробормотала я. — Поверьте, я вовсе не осуждаю вас. Сама в молодые годы... — Да, об этом не будем. — Понимаете, Олег жив! С лица Майи слетело невозмутимое выражение. — Врешь! Выпалила она и схватила Мальбора. Я вытащила пачку Галуаз и ответила ей в том же духе. «Нифига подобного. Это ты баки заливаешь. Сначала трахаешься с мужиком, совершенно не стесняясь того, что у него семья. А потом изображаешь из себя инженю -пи, пи Интересно, твоему муженьку понравится, ежели он узнает, как его женушка проводит свободное время». Майя быстрым шагом подошла к двери, приоткрыла ее и свистящим шепотом произнесла. «Мой супруг работает в соседней комнате. Он писатель. Если вам в голову приходят идиотские идеи, не озвучивайте их на весь дом. Сделайте одолжение, забирайте деньги и проваливайте». «А как же шляпка?» — усмехнулась я. «Мне просто позарез нужен котелок, такой чёрненький, с маленькими полями». Майя постаралась держать себя в руках. Дело на спокойным тоном она произнесла. «К сожалению, я завалена заказами. Если возьму ваш, он будет готов только к сентябрю. Могу посоветовать другую мастерицу, дать её телефон?» «Нет. Тогда уходите». Я встала и вышла в коридор. Майя подбежала к двери и загремела замком. Руки ее мелко тряслись, несмотря на то, что лицо сохраняло невозмутимое выражение. Скорее всего, шляпница испытывала неимоверную радость от того, что проныра клиентка сейчас уберется вон. Но Хвостова ожидала горькое разочарование. Вместо того, чтобы направиться к выходу, я повернула в обратную сторону и двинулась в глубь квартиры. «Эй!» — побежала за мной хозяйка. «Куда?» «Мужа твоего ищум довольно громко заявила я. «Вон из той комнаты стрекот раздается. Похоже, рогоносец на компьютере стучит. То-то ему сейчас радость будет». Маечка словно клещ вцепилась в мою руку и втянула назад в свою мастерскую. Пальцы у нее были на удивление сильными и жутко холодными. Я невольно вздрогнула, когда они коснулись меня. Появилось ощущение, что к коже приложили кусок льда. «Сволочь!» — зашипела Майя, подталкивая меня к окну. «Сумасшедшая идиотка! Немедленно убирайся отсюда! Я никогда не изменяла мужу!» «Чего же тогда ты боишься?» — ехидно-гадко улыбнулась я. Внезапно она села в кресло и тихо сказала... Муж — больной человек, очень ревнивый, с ним нельзя так шутить. Поэтому я и ушла из дома моделей, потеряла хорошее место работы. Муж такие сцены закатывал, если я задерживалась. Не знаю, кто что, а главное, зачем наболтал вам. ну пожалуйста, очень прошу, сделайте одолжение, уйдите. Я никогда не изменяла мужу а вы доставите мне кучу неприятностей». Вымолвив всё это, Маечка нервно закурила. Я подождала минуту и так же тихо сказала. «Наверное, вы поняли, что никакой шляпку я заказывать не собираюсь. Вы меня внимательно. Моя близкая подруга Лена Гладышева...» Чем больше я говорила, тем сильнее вытягивалось лицо шляпницы. Когда я замолкла, она уставилась в окно и, тяжело вздохнув, спросила. «Я понимаю, что выхода у меня нет? Если не расскажу вам всё, пойдёте к мужу?» «Именно так». «Самое интересное, что нас с Олегом связывали только рабочие взаимоотношения», — пробормотала Майя. Услыхав это заявление, я резко встала. «Ладно, похоже, нам договориться не удалось». «Имей в виду, я намного сильнее тебя, поэтому даже не пытайся меня остановить». «Да погоди!» — со слезами на глазах воскликнула она. выслушай меня, пожалуйста! Бизнес у нас затевался!» Я села, а из маи словно горох из дырявого мешка, посыпались сведения. «Дом модели Гаррика Сизова на самом деле принадлежит некоему Сергею Завольнюку». Когда 10 лет назад Игорь Сизов приехал в столицу из далекого сибирского городка Таёжный, он сразу понял, что Москва безжалостна к людям из провинции, и никакой карьеры без дружеской помощи или огромных денег тут не сделать. А у Игоря не было ни того, ни другого. Только полная идей голова и умелые руки отличного портного. Вот мужик и начал носиться по домам с сантиметром вокруг шеи, шил брюки. Поскольку работал Сизов быстро и хорошо, то довольно скоро он оброс клиентами, но денег, полученных за выполненные заказы, хватало только на еду и оплату съемной квартиры. Потом случай свел Сизова с завольняком. Сергей, молодой парень, явный из криминальных структур, имел огромное состояние, сколоченное, скорее всего, противозаконным путем. Но Игорю было наплевать, где Завольнюк заработал деньги. Для него важно оказалось другое. Сергей одним из первых в Москве понял, что за годами грабежа и разбоя придет время бизнеса. Ну, надоест браткам делить пирог, бегая по улицам с автоматами. Скоро у нас, как в любой цивилизованной стране, все поделят. Один начнет курировать проституцию, другой — торговлю наркотиками а прибыль будут отмывать, вкладывая деньги в легальный бизнес. Бывшие бандиты превратятся в уважаемых предпринимателей, отдадут своих детей в престижные учебные заведения, так начнутся династии богатых людей. Впрочем, не надо думать, что подобное развитие событий характерно лишь для России. Если изучить генеалогические древа самых обеспеченных семей Америки, то корней обязательно отыщется дедушка, разбойничавшись с кистенем на большой дороге. Сергей начал осторожно скупать магазины. Знакомство с Игорем Сизовым натолкнуло парня на мысль заняться абсолютно незнакомым ему делом, модельным бизнесом. Завольнюк отстегнул денежки, Игорь превратился в гарика дом моды заработал. Для всех окружающих хозяином дела являлся Сизов. То, что в действительности предприятие принадлежит завольнюку, не знал никто. Дом модели оказался идеальным местом для отмывания криминальных долларов. Гарик и впрямь был талантлив. Он быстро стал модным модельером, заказы полились рекой. Цены взлетели в заоблачные выси. Давая интервью, многие звезды эстрады не забывали с фальшивым вздохом заметить. «Мои костюмы, шиты у Сизова», «Ах, он так дорого берет. Вот этот стоил 10 тысяч долларов. Мне практически ничего не остается на жизнь, потому что я люблю своих зрителей и хочу показать им яркое шоу». Но кумиры лукавили. Да, роскошный наряд и впрямь милоценник со множеством нулей, только чаще всего он доставался певичкам в 5-6 раз дешевле. Именитым людям часто идут навстречу, сбавляя цену чтобы потом говорить «У нас одеваются звёзды». Кстати, реальная стоимость прикида, если рассчитывать её так, как учат учебники, то есть сложить вместе все затраты на ткань, фурнитуру, вспомнить о зарплате для работников, включить сюда счёт завода электричества, составляет не больше тысячи. Но так уж устроен модельный бизнес. Большую часть денег вы платите не за качество вещи, а за крохотный ярлычок, пришитый с изнанки. Но да это никому не интересно. Важно другое. Бизнес вертелся, деньги лились дождем. Завольнюк потирал руки. Единственным недовольным оказался Гарик. По условиям контракта, подписанного между ним и Сергеем, львиная часть дохода оседала в карманах последнего. Имя Сизова гремело по Москве, но он был гол, как сокол. Нет, внешне все выглядело более чем пристойно. Гарик приобрел апартаменты в центре столицы, разъезжал на роскошном белом Мерседесе и носил эксклюзивный Ролекс. Но опять же, никто не знал, что деньги на квартиру и машину ему дал Сергей. А до сих пор выплачивает долг частями. Вот Ролекс он купил себе сам в Тайване за 30 долларов. Дешевая подделка выглядела как часы настоящего швейцарского производства, и потом никому и в голову не могло прийти, что у гарика на запястье болтается самопал. Возникала парадоксальная ситуация. Имя Сизова, его талант кутюрье привлекали в дом моды все новых и новых клиентов. Бизнес расширялся, но сам Гарик оставался нищим, Если бы Сергею пришла в голову идея выгнать Сизова и позвать на его место кого-нибудь из молодых, подающих надежды портняжек, Игорь оказался бы на бабах. Подобное положение вещей не устраивало Сизова, и он задумал открыть собственное дело, без грабителя Зовольнюка. Однако сделать это было практически невозможно, требовались большие средства. И тогда Гарик начал мухлевать. Кое-кому из богатых людей он предложил солидную скидку при условии, что те оформят заказ на дому, не появляясь в доме моды. Естественно, такую аферу нельзя провернуть в одиночку, поэтому в дело были втянуты Олег Гладышев и Майя Хвостова. Этим людям Гарик доверял как себе и всех их пообещал взять с собой в новый дом. «Поймите», — объяснял Сизов, — «у меня бренд». Когда уйду и открою собственное дело, вся клиентура переметнется следом». Далекая от криминального бизнеса Маечка не подумала о том, что может сделать с ними завальнюк, когда узнает, что курочки, до сих пор безропотно несущие золотые яйца, переметнулись в другой сарай. Сизов все же слегка побаивался своего хозяина, потому что лично с клиентами не общался. Все делали Олег и Майя. Она снимала мерки, Олег возил костюмы для примерки, он же доставлял и деньги, полученные за заказы. Парочка исправно трудилась около двух лет, пока в декабре позапрошлого года Гарик не сказал. «У нас есть полмиллиона долларов. Можно рискнуть завести собственное дело». Разговор шел в непрезентабельном кафе на окраине Москвы. Местечко эта троица выбрала не случайно встретить в душном грязном зале с пластиковыми столами кого-нибудь из знакомых было просто невозможно. «Как объяснить Завольнюку, откуда деньги?» — изумился Олег. «Извини, но мне кажется, что он так просто тебя не отпустит. Проведет расследование, узнает о левых заработках и пив-паф, нету Гаррика. Заодно и нам с Майкой достанется». Хвостова испугалась, но Сейзов улыбнулся. «Ребята, все под контролем. У моей матери была родная сестра. Во время Отечественной войны она оказалась на оккупированной территории, вышла замуж за немца и укатила прочь. Долгое время это являлось самой страшной семейной тайной. С теткой я, естественно, никогда не виделся. Не знаю, жива ли она. Вот фамилию ее по мужу помню. Неуман. Катерина Неуман». «И при чем тут она?» осторожно спросила Майя. А при том, — хитро прищурился Гарик, — что в банке уже лежит полмиллиона долларов, которые завещала мне любящая тетя. Причем, если Сергей начнет копать, то ничего не нароет. Бабки перевезены из Германии в соответствии с завещанием. Налоги уплачены. Средства были сняты со счета фрау Катерины Неуман. Вот так. Олег и Майя на секунду лишились дара речи. Потом Гладышев поинтересовался. «Как ты все это проделал?» Гарик засмеялся. «Не важен процесс, интересен результат. Есть только одна сложность». «Какая?» — хором воскликнули партнеры. «Я не сумею снять деньги со счета, пока мой приятель в Германии не получит полмиллиона баксов», — пояснил Гарик. «Их надо туда переправить». «Ничего себе задача!» Опять испугалась Маечка. «Не бери в голову», — отмахнулся Сизов. «Тебя эта проблема не касается. Олег, через неделю в три часа дня передашке с деньгами по этому адресу». Гладышев повертел в руках бумажку. «Господин Клаус Рихт, он кто?» «Мой добрый знакомый», — пояснил Гарик. «Обладатель дипломатического паспорта». «Не волнуйтесь, все схвачено». «Значит, в 15.00, смотри, не опаздывай, доллары получишь 31 декабря. Я отпущу всех ради Нового года пораньше. Народ разъедется, а ты повезешь баксы Рихту». рыльская улица», — пробормотал Олег. «Дом 7. Это где?» «В самом центре», — пояснил Гарик. «По Атласу посмотри».